Глава десятая Пока мы ехали по дворцовой территории, я с интересом смотрела в окно. Все-таки знают эльфы толк в красоте. Идеальные дорожки в парке неизменно сопровождались многоцветными клумбами, фонтанами и статуями. Интересно, в моем новом доме тоже будет сад? Решила для себя, что непременно будет. И совершенно неважно, был он там до моего появления или нет. Мой дрожайший супруг ехал с таким выражением морды лица, что хотелось взять лопату и слегка поправить его корону. Короны в наличии не имелось, но, судя по поведению, у него их было как минимум две. Все это время он изволил царственно молчать. Интересно, у него во рту там не завонялось? но и начинать диалог первой я не спешила. Когда выехали из парка, и наша карета весело покатилась вдоль леса, стало скучно. Я с трудом сдерживалась, чтобы не зевнуть. От мерного покачивания жутко клонила в сон. Молния и прострелила мыслью, что если я засну, то рискую проснуться в объятиях первородного совершенно голая. Распахнула глаза, покосилась на ушастого. Тот все смотрел в свое окно, а я... Образно представила себе, как засыпаю, начинаю раздеваться перед потрясенным взглядом мужа, потом ползу на обалдевшего от такого домогательства эльфа и содрогнулась. Ужас! Сильно подозреваю, что супруг не растеряется и воспользуется ситуацией. Не приведи присветлая. Спать расхотелось сразу и окончательно. Решила не тратить даром времени и достала из сумки парочку мешочков. «Сейчас можно спокойно приготовить хороший сбор, даже наложить заклинание на травы. Надо же хоть как-то развлекать себя». «Полынь!» – прозвучал напряженный голос эльфа. От неожиданности дернулась и чуть не рассыпала драгоценное содержимое котомки. «Полынь!» – мстительно улыбнулась мужу. «Мало осталось, я смотрю. Надо бы пополнить запасы, на всякий случай». «Издеваешься?» «Нет, конечно!» – фыркнула я. «Я, между прочим, извела на тебя весь свой резерв, так что ты мне должен несколько унций этой чудодейственной травки». В саду нашего нового дома она растет?» Невинно поинтересовалась, с удовольствием отмечая, как его высочество приходит в последнюю стадию озверения. Эльф щелкнул пальцами, и мешочек словно живой выпрыгнул из моих пальцев, и так же резво самовыкинулся в окно. Теперь улыбался длинноухий. «Ах так!» Достала из сумки пузырек и отправила вслед за сдуревшим мешочком, но вдогонку послала простенькое заклинание. Карета качнулась, лошади, запряженные в наш транспорт, заржали и остановились. Послышалась ругань. «Что ты сделала?» Обернулся ко мне супруг, выглянув в окно. «Ничего, то же самое, что и ты», — мило захлопала ресничками. Крепко выругавшись, принц покинул карету. «Успокойте лошадей», — услышала его раздраженный голос снаружи. Кони и правда разошлись не на шутку. Дорогу преграждала сотворенная мною иллюзия огромной змеи. Создавая заклинание, я его заикарила на нашей карете, поэтому, сколько бы мы ни отъехали, змея все время была впереди. Животные фыркали, вставали на дыбы, но категорически не желали двигаться дальше. Причем не только те, кто вез карету, но и всадников тоже. Повезло тем, кто ехал впереди, но и они, заслышав шум, не могли приблизиться к нам. Перекинула сумку через плечо и тоже вышла из кареты. Подставила лицо солнечным лучам, улыбнулась легкому ветерку и щебету птиц. Хорошо. Солдаты тут же перестали ругаться, и все, как по команде, посмотрели на меня. Сколько это будет продолжаться? Мрачно поинтересовался мой супруг, осыпая морок огромной кобры, которая свелась кольцами и распустила капюшон прямо посреди дороги боевыми чарами. «Бесполезно. Этой твари не существует в реальности, так что зря он только резерв тратит». «Примерно полчаса», – пожалуй, плечами. «Может, больше. Как раз для привала достаточное время не находите?» – обвела вопросительным взглядом присутствующих. Видимо, они не находили, даже наоборот, были категорически против привала. «Пойду соберу немного полыни в дорогу», – довольная собой оповестила всех я. «Гадюка», – услышала я голос мужа. «Кобра», – не оборачиваясь по правилам необразованного. «А я и не про нее». полетела мне в спину. «Хамло! Ну что же, придется соответствовать». Какое-то время я на самом деле собирала травки в лесу, радовалась солнечным лучам, скользившим по моей коже, ласково касающихся, будто играя. В густой листве задорно щебетали птицы, а чуть дальше отчетливо слышался шум воды. Судя по всему, там был ручей или небольшая речушка. Оглянулась на дорогу. Эльфы все еще ругались и пытались извести мою змеюку. Напрасно они так. Чем больше магии влить в иллюзию, тем дольше она будет держаться. Я спустилась к ручью, прошлась вдоль русла, наблюдая, как прозрачная вода перекатывает камешки по дну, как плещется мелкая рыбешка, как солнечные блики отражаются от водной глади. Захотелось попробовать эту воду на вкус. Остановилась там, где берег был более-менее ровный и присела. Опустила руку в ручей, поиграла пальцами в стуённой воде, подняла с дна камешек и сжала его в ладони. Зачерпнула в пригоршню воды и сделала первый глоток. Она оказалась очень вкусной, чуть сладковатой, наполненной ароматами луговых трав и листвы. Такая вода бывает только в лесу. Чуть дальше ручей расширялся в небольшую заводь. Здесь уже не было такого быстрого течения. Маленькое озерцо стало похоже на зеркало, отражавшее синее небо и яркое солнышко. Высокая трава, усыпанная пестрыми цветами, покрывала крошечную полянку на берегу. Я сначала села, потом легла в траву, раскинув руки. С наслаждением вдыхала пахучий воздух, лениво наблюдала за порхающими бабочками и от души надеялась, что эльфы еще не скоро смогут ликвидировать мою змею. Как бы не было тут хорошо, но пора было возвращаться. Хотя промелькнувшая на краткий миг мысль сбежать сейчас от всех и поселиться здесь, в лесу, варить зелья, собирать травки и не вспоминать о некоторых, показалась весьма заманчивой. Но нет, кто его знает, что случится ночью и каким образом работает наша связь, вынуждающая просыпаться утром в объятиях друг друга. Пока я этот вопрос не выясню, о побеге даже думать не приходится. Как далеко я, оказывается, отошла от дороги. В какой-то момент даже подумала, что заблудилась. Еще чего не хватало. Представила, как адрениэль ищет меня в лесу и содрогнулась от одной только перспективы. Потом из девок не оберешься. Кажется, я проходила мимо этого пня. Точно. А вот тут пила воду из ручья. Порадовалась, что на верном пути. Поспешила дальше. Впереди увидела заросли малины. А здесь я не была, это точно. Если бы проходила мимо этих ягод, обязательно бы задержалась полакомиться ими. Сорвала одну ягодку и положила ее в рот. Немного кисловатая, но необычайно ароматная малинка буквально таяла во рту. Сама не заметила, как увлеклась и зашла в малинник. Пока ела ягоды, оглядывалась по сторонам и размышляла, куда же идти мне дальше. Поэтому, когда увидела одного из эльфов, обрадовалась ему как родному. Ушастый торопился вглубь леса и не видел меня. Наверное, один из солдат, которые сопровождали нашу карету. Видимо, мой супруг отчаялся дождаться молодую жену и отправил его на мои поиски. Однако этот первородный явно куда-то торопился. Что-то здесь не так. Пока я выбиралась из кустов, пока вышла на тропинку, длинноухий успел отойти к ручью. Что-то мне подсказывало, что лучше не привлекать в себе внимание, Даже птицы будто стали тише петь. «Милорд!» — услышала я голос и тут же его узнала. Именно этот эльф тогда говорил в саду об артефакте телепорта. «Вынужден сообщить, что мы не успеваем оказаться у лиловых гор в нужное время». «Ой, какой молодец! Переживает, что мы не успеем. Хотела подойти и сказать, что готова отправляться дальше, но тут мой взгляд зацепился за отражение в воде. Я потрясенно замерла». Прямо передо мной стоял высокий статный блондин, как и большинство воинов его народа, а в зеркале воды отражался совершенно другой эльф, и был он какой-то неправильный. В том, что это именно эльф, сомнений не вызывало. Но он был совсем другой. Уши такие же длинные и заостренные, только в другую сторону. Если у моего мужа и его соплеменников уши вытянуты вверх, кончики выглядывают даже сквозь густые волосы, то вот у отражения этого первородного вытянута мочка уха, кончик тоже заострен. но мочка почти касалась плеча. Странности на этом не заканчивались. Цвет лица неправильного эльфа был почти черным, на котором белела белозубая клыкастая улыбка, а глаза были настолько черны, что радужки на них казались тоннелями. Я переводила взгляд с отражения на оригинал и понимала, что сейчас закричу. Закрыла себе рот ладонью и отступила. «В чем дело?» – донеслось с берега. «Теперь мне было видно, что ушастый разговаривает, держа в руках какой-то артефакт. Ничего подобного я раньше не встречала». Массивный черный камень на толстой цепочке мерцал в солнечных лучах, но оказалось, что он больше поглощал свет, нежели его отражал. «Человеческая девка устроила скандал принцу и навела морок. Он деловито излагал суть произошедшего, но я остолбенела от слова «девка». Да как он смеет?» «Если вы не успеете к назначенному часу к Лиловым горам, то портал не будет точным», — вещал невидимый мне милорд. «Ах, вот как!» В твоих интересах, чтобы вы успели на нужное время, иначе будете добираться до эрданны своим ходом». «Да, милорд, я понял». «Аэрданны?» Я беззвучно отступила. «Это страна темных эльфов, с которой у Миоры и Декспариона были сложные, натянутые отношения. Шаг. Еще один. Что делать? Я даже не понимаю, в какую сторону сейчас бежать. Надо предупредить Адренеля. Где ты, мой дрожайший супруг?» Внезапно стало страшно. «А вдруг это муж решил таким образом избавиться от меня?» отправить подальше, устроив похищение. Еще один шаг. Хруст ветки под ногой прозвучал оглушающим грохотом. Неправильный эльф стремительно развернулся. Личина светлого сползла с него, словно талый снег весной, обнажая под собой внешность того, кого я видела в отражении. В его черных глазах я увидела свою смерть.